Шестая. Парень. Трусы и герои. Тяжело дыша, парень шел в гору. В принципе, молодой парень, который ежедневно по несколько часов тренируется с мечом, не должен так задыхаться, поднимаясь по дороге с относительно небольшим уклоном. Но после пяти часов марша в полном вооружении, неся свои вещи и щит сыра в придачу к своему, можно совершенно выбиться из сил. К тому же дорогу к северу от Каллимара строили не на имперский лад. В Старой Империи уклон не должен был превышать 5 градусов, а идти дорога должна прямо, как лезвие меча. Если на пути встречался холм или овраг, то холмы равняли, а овраг засыпали. Не было ничего надежнее имперских дорог. Разве что мифические паровые дороги времен Одина – Но вот только за калимаром дороги строили проще. И это петляло, как пьяница, возвращающийся домой, то и дело, взбираясь то на один холм, то на другой. Парень вытер под солба. Благо, сэр Бенник разрешил пока снять шлем. Их небольшой корпус из одной манипулы продвигался на север. Три дня назад, вечером, пришли новости о большом набеге северян на земли империи. Скорее всего, они как-то проскользнули мимо кольца Ираны, где была размещена полная манипула гарнизона. Манипулы в империи называли формирование из 500 человек. Три центурии легионеров по 100 человек в каждой, центурия вспомогательных войск, в которой насчитывалось 150 лучников и разведчиков, и колок рыцаря, 50 рыцарей с оруженосцами, тяжелая пехота, способная пробить любой строй, Обычно для поддержки полной манипулы выделяли трех-четырех магов. Обязательно двух бегунов для прикрытия флангов и одного-двух боевых магов – молнию, кинетика или пиромана. В манипуле, отправленной на север, в которой шел и парен, кроме бегунов был только один кинетик. Легат Абрузи решил, что этого более чем достаточно, чтобы пресечь попытки северян продвинуться вглубь страны. Ведь пройти тихо мимо кольца Ираны и не взбудоражить все баронства могли не более пары сотен северян, разбитые на маленькие группки. Их манипулу вел кунгент легиона Север Пертин. Это был старый вояка, получивший повышение совсем недавно. Начинал он обычным легионером, но, показав себя в нескольких приграничных стычках и одной кампании, продвинулся достаточно быстро до Центуриона. Смелый, решительный, тот типаж командиров, который больше всего нравился солдатам. Но вот только дальше в командной структуре, не имея поддержки богатых родственников, продвинуться было уже сложно. Правда, если Центурион отвоевал более 20 лет, его могли назначить Кунгентом, а изредка и Трибуном. Именно этот путь прошел Кунгент-Пертин. Тот факт, что он получил этот чин, говорил о большом доверии легата Аброзия. Отчасти он нравился парину, на таких людях часто держится армия. Сэр Бенник, как старший рыцарь, получил должность командующего кулаком. Назначение скорее номинальное, так как считалось, что рыцари, элита военных сил империи, сами знали, что делать на поле боя. Им не нужно было постоянное руководство в бою. как легионерам центурий, однако кто-то один от рыцарей должен был представлять их в штабе Кунгента, именно этим и занимался теперь сэр Бенник. Перед выходом из Каллимара он взял с собой и парина на собрание перед маршем, а потом стал брать регулярно. Старый рыцарь сказал, что парень может там набраться ума, хотя обычно в основном обсуждение касалось только того, Такое вино и забоза лучше подать высшим офицерам во время следующей встречи. Марш — дело скучное и обыденное для столь отлаженного механизма, как имперский легион. За два с половиной дня не случилось ничего. Легион преодолевал положенные 25 километров и устраивался на ночевку, разбив лагерь с минимальными укреплениями. Впереди размеренное движение шеренг было нарушено появлением гонца. Это был лучник из вспомогательной центурии. Они чаще всего выполняли мелкие поручения и брали на себя функции разведки, ведь в нынешнем формировании имперских корпусов не было пехотных мобильных групп, как верно сказал тот пьяница. Почему-то разговор с ним никак не шел у парина из головы. Лучник подбежал прямо к бредущему парину, а точнее, к идущему рядом сэру Беннигу и отдав честь, проговорил с короговоркой. «Сэр, вас хочет видеть Кунгент! Срочный сбор старших офицеров!» И не дожидаясь кивка или подтверждения, лучник побежал дальше. Кулак рыцарей шел почти в центре войска, сразу за второй центурией легионеров. За ними обычно маршировала вспомогательная центурия, а потом третья пехотная центурия легиона. Впереди и сзади держались бегуны. Конинг шел следом за первой центурией. Сэр Бенник тяжело вздохнул и, ускорив шаг, начал обгонять других рыцарей, которые подтрунивали над тем, что ему нужно бежать по первому зову какого-то мужика легионера. Сэр Бенник опять вздохнул. Он ничего не сказал парину, и тот последовал за своим рыцарем, надеясь узнать причину такой спешки. Когда они, обогнав рыцарей, достигли хвоста второй центурии, она остановилась. Легионеры, опираясь на свои недлинные копья и поставив на землю щиты, переговаривались. Почти сразу мимо них пробежал еще один гонец-лучник. Видимо, он передавал приказ войскам остановиться. Пока они шли вдоль второй центурии, их догнали оба центурионов вспомогательных войск. Вспомогательные войска из-за обилия задач имели более гибкую систему иерархии, чем центурии легионеров. У тех было просто 10 деканов, отвечающих за свои десятки, тогда как во вспомогательных войсках разделение было неровным. Лучшие лучники были разбиты на десятки с деканами во главе, тогда как лучшие разведчики были организованы пятерками под руководством Палма. Из-за этого и центурионов было два – Один бывший декан лучников, один бывший палм разведчиков. В их манипуле оба центуриона вспомогательных войск были довольно молоды, им едва исполнилось 30. Они поприветствовали сэра Беннига, хотя обычно рыцари и другие пехотинцы недолюбливали. Однако сэр Бенник редко бывал высокомерным, и с ним остальные центурионы находили общий язык. Когда они миновали вторую центурию, их взором предстала поставленная чуть в стороне от дороги штабная палатка. На марше это было необычно. А значит, причина остановки манипулы не только срочная, но и требует скрытности. Рыцарь, его вооруженосец и два центуриона вошли в палатку. В отличие от прошлого раза, вина не было. Как и разговоров. Помимо кунгента и приписанного манипуле кинетика, В палатке уже были два центуриона пехоты. Когда парень с офицерами манипулы вошел в палатку, он заметил, что в походном кресле Кунгента сидит человек в форме вспомогательных войск. Парень нахмурился. На него, оруженосца старшего рыцаря Кулака, во время прошлых собраний немного косились, считая, что он молод и не вышел рангом для посещения столь высокого общества. «Что же тут делает обычный солдат?» Все стало понятнее, когда ему удалось разглядеть нашивку на плече разведчика. Манипула гарнизона кольца и раны. А сидит в кресле он, потому что ранен. Кожаный доспех справа замызган засохшей кровью, наплечник пробит. Видимо, стрела. В этот момент зашел третий Центурион, и Кунгент Пертин обратился к вошедшим. Срочные новости этот солдат доставил из кольца ираны «Кольцо пало!» Взято за один день войсками северян. Их несколько тысяч. «Но как они прошли через баронство?» Спросил Центурион Палм. «Судя по всему, баронство предали империю и переметнулись к северянам. Это тяжелый удар для нас, так как обычно они защищали земли империи от набегов. А если не могли остановить захватчиков, хотя бы сдерживали их и посылали весть в легион». «Но если баронство предали, а кольцо и раны пало, то это не набег. Это полноценная война». Центурион-лучник нахмурился. «Мы не сможем прижать захватчиков в гарнизону кольца, так как его больше нет. А в этом был первоначальный план Легата. Да и северян может быть столько, что своими силами мы с ними не справимся. Что мы будем делать?» Остальные посмотрели выжидательно на Кунгента. Мы пойдем вперед. Слишком много земель остаются без защиты. Если мы отступим, то гореть будет все, что к северу от Каллимара. Этого нельзя допустить. Мы спасем Империю. Или умрем. С внутренним вздохом продолжил мысленно напарин. Это было плохо. Похоже, новоиспеченный Кунгент слишком мечтает о подвигах, чтобы увидеть опасность для корпуса». «Да, целая манипула с магами может разгромить и тысячу северян на удобных позициях, но вот только северян, скорее всего, будет больше тысячи. И маги тогда их не спасут. Магов в бою убить очень сложно, но рано или поздно даже лучший из них пропустит удар или стрелу. И тогда они умирают так же, как простые люди». Парень не мог молчать. Он слишком много читал о том, Как такие поспешные действия приводят к тактическим катастрофам? Но ведь это глупо. Если к северянам подойдет подкрепление из баронств, то всю манипулу перебьют на марше. Сведения о вторжении крайне ценны в стратегическом смысле. Легат обязан об этом узнать. Парень сам не поверил, что это сказал. Проклятие. Все, даже сэр Бенник, посмотрели на него с презрением, как на таракана в супе. «Кулак, убери мальчишку вон!» — взрывил Кунгент. Сэр Бенник, взяв парина за плечо, вытолкнул его из палатки. Взглянул на строй скучающих пехотинцев из первой и второй центурии и громко отчеканил. «Ты трус, недостойный стать рыцарем! По завершении этого похода я отказываюсь быть твоим наставником и прерываю твое обучение оруженосца! А теперь строй!» Потом, наклонившись к уху, добавил... «То, что ты орал в палатке, должны говорить опытные люди со званием, а не малолетние щенки. Теперь этот осел Пертин точно упрется и поведет нас на север, недалекий ты идиот!» Резко развернувшись, сэр Бенник вернулся в палатку. А парену не оставалось ничего другого, как медленно тащиться к своему месту в кулаки рыцарей, сознавая, что его жизнь кончена. Вечером парень был у костра один». Сэр Бенник отдал распоряжение ему сидеть отдельно от остальных рыцарей и оруженосцев. Теперь его место было не с ними. Аппетита не было. Особенно не хотелось есть паёк. Парень просто смотрел на огонь и время от времени шевелил угли маленьким прутиком. Неожиданно кто-то сел напротив него. Парень поднял глаза и с удивлением увидел гонца, принёсшего сведения о падении кольца и раны. В палатке парень его толком не разглядел. Гонец был худощав, с серыми волосами и острым носом. Особо приметной внешность не была, но как-то сразу запомнилась. Сидели молча. В лагере уже шептались о новостях, принесенных гонцом. Кажется, солдаты были в курсе еще на марше. Хотя с пареном никто особо не говорил, он узнал детали, слушая, о чем громко шушукались другие оруженосцы. По крайней мере, три баронства, изменив присяги императору, перешли на сторону наступающих северян. Кольцо Ираны было быстро окружено превосходящими силами. Префект крепости решил, что с помощью магов гарнизона оно продержится не менее недели, ведь там был полный состав боевых магов – молния, кинетик и пироман. Он отправил по трём маршрутам пятёрки разведчиков из числа вспомогательных войск с приказом доставить сведения о предательстве баронов и о численности вторгнувшейся армии легату легиона «Север». Когда гонец был в половине дня пути от крепости, она пала. Он не смог сказать, что послужило причиной столь стремительного её захвата. У северян в армии, кажется, не было пушек, иначе бы их продвижение заметили раньше. Тяжёлые василиски, используемые для пробивания стен, пришлось бы вести четвёркам быков. На пятёрку разведчиков, где был этот гонец, напали уже вечером вблизи деревни Краст. Их прижала такая же пятёрка разведчиков-северян. А когда имперцы вступили в бой, сзади вышла ещё одна пятёрка врагов. Их окружили, гонец чудом вырвался, получив раны в плечо и в бок. с трудом оторвался от преследователей, долго петляя. Если другие разведчики до их манипулы не добрались раньше него, то они, скорее всего, все мертвы. Проходя мимо Краста, гонец видел пожары. Похоже, отдельные группы северян, минуя кольцо Ираны, прошли раньше, пользуясь лояльностью баронств. Видимо, горит уже весь север. Армия у кольца состояла только из жителей Кимбера, центрального и северных королевств. Войск Арана и Герики, а также дружин баронов, пока не было видно. Это обнадеживало, но не сильно. Парина смущало быстрое падение крепости. Если северяне, не взяв пушки, захватили за полдня сильную крепость с гарнизоном из ветеранов, приграничных стычек и с магами, то происходит что-то необъяснимое. В памяти Парина опять всплыл разговор со странным пьяницей в лагере. Империя слишком зависит от магов. Что, если северяне придумали способ борьбы с магами? Тогда империя потеряет преимущество, которое обеспечивало победы последние несколько веков. От этой мысли парень поежился. Он привык считать имперские войска непобедимыми. Когда-то на заре империи, еще во времена богов, бароны были лидерами местных разбойников. или самозванными правителями небольших земель между государством богов и молодым царством Киммара. Тогда северяне преодолели перевалы горы Аммел, придя из королевства Элисам, где был повальный голод. Они энергично и жестко захватывали все больше земель. Империи не было дела до севера, боги жили в столице, как и император. Однако набеги северян становились все наглее. Они добирались порой до центральных провинций, где, наконец, поняли опасность молодого и наглого государства у своих границ. Тогда император решил, что можно избежать большой войны, просто ограничив набеги. Была создана буферная область, где каждый лидер, способный удержать кулачок земли, стал сам править так, как хотел. Император выделил средства на строительство крепостей и валов, укрепил территории баронств. Баронов освободили от налогов, дали право устанавливать собственные законы и принимать беглецов из провинции империи, прощая им любые прегрешения. Разумеется, туда сразу же потянулся лихой люд, способный постоять за себя. Взамен они должны были стать щитом для центральных провинций и сдерживать набеги. С тех пор прошло много лет. Могучее северное царство Киммар распалось на три государства. Некоторые бароны, обойдя менее удачливых соседей, захватили обширные области и приобрели власти и богатство, а титулы сделали наследными. Империя и новые королевства Севера почти не взаимодействовали друг с другом. Даже торговля чаще всего велась через баронов, к радости последних, берущих большие пошлины с обеих сторон. Но до настоящего момента бароны сохраняли верность империи. Теперь, похоже, все рухнуло. «Ты храбрый, парнишка!» От хриплого голоса гонца парень вздрогнул. Они просидели в молчании так долго, и он так глубоко погрузился в свои размышления, что про гонца просто забыл. «Остальные считают меня трусом». Парень не собирался жаловаться, но слова гонца были слишком горькими. «Он не храбрый. Храбрый человек желал бы боя, а не предлагал отступать, поджав хвост. «Как и меня. Я ведь один выжил, бежал, бросив товарищей. Я всегда бегу и выживаю. На меня тоже смотрят, как на труса. Я и есть трус. Всегда им был где-то в глубине души». Парень нахмурился. Этот человек дважды вышел из окружения, рискуя своей жизнью, уходя от погони, Прорвался к ним, принес важные сведения. Он был героем, а не трусом. Вы выполнили долг, вы герой. Гонец смотрел только в костер. В его глазах плясало пламя. Нет, я просто бежал. А вот ты храбро поступил, озвучив свое мнение там, где много важных шишек, возомневших о себе невесть что. Можно сказать, ты проявил храбрость. не побоявшись показаться трусом. Разведчик усмехнулся. «Я слышал, твой рыцарь отказался от тебя. Только чтобы его не посчитали трусом тоже. Они потом там долго говорили, и мне кажется, многие думали, как и ты, что нужно отступать. Но никто не нашел в себе смелости сказать об этом вслух. Все боялись, что их сочтут трусами. И в итоге Кунгент решил идти дальше». Ты также выполнил свой долг, не побоявшись сказать правду. Парень задумался, тоже глядя на огонь. В этих словах что-то было. Но в любом случае, он теперь не будет рыцарем, не будет воином. А ведь он уже почти поверил, что детские мечты о великих сражениях сбудутся. Хотя боя он боялся. Он и правда трус. Только болтать и мечтать гораст. Однако гонец поддержал его от чистого сердца, и парень уже хотел было его поблагодарить, как по всему лагерю прокатился звук рожков разведчиков, выставленных по периметру лагеря. Тревога! Кто-то напал на манипулу. Неужели северяне отважились собрать малые группы в кулак и нанести неожиданный удар? Или все хуже? Парень похолодел. Северяне уже удивили их, взяв кольцо и раны за полдня. А если это действительно продуманное большое вторжение? Что, если все это время силы Кимбера двигались ускоренным маршем в глубь империи, рискнув оставить кольцо баронам? Может, тут сейчас строится для ночной атаки несколько тысяч северян? Глупости, и страхи, мальчишки. Это так же невероятно, как и то, что крепость с тремя магами падет при первом же штурме. То есть, эта глупость становилась весьма... вероятной. Парин вскочил на ноги. Он еще не снял большую часть доспеха, только шли мы наручи. Подхватив щит и вытащив меч, он пошел к общему костру кулака. Там же были все три мага, которых рыцари пригласили разделить ужин. Все шли от большого костра, отбрасывая тени. Строились шарингами центурии. Лагерь кипел, хотя пока было непонятно, какой атаке ждать. Неожиданно из леса появилась шаринга северян. Как разведчики, выставленные в дозоры, проспали их появление? У врагов были круглые щиты, меньше тех, что были у легионеров. Зато копья длиннее на полтора локтя. Пройдя десяток шагов, строй северян сжался плотным ежом. Кулак рыцарей строился клином за легионерами. Полные доспехи, большие двуручники у рыцарей, каплевидные щиты с оковкой из стали и мечи у оруженосцев, вставших за спинами своих сыров. Рыцарь рубит. Оруженосец прикрывается своего рыцаря щитом. Кулак должен разметать стену северян. Продавить её. Длинные мечи подходят для того, чтобы обрубить сначала копья, а потом и руки, что их держат. Парень не успел к строю и замер около одного из магов кинетика. Бегуны шли сбоку от кулака рыцарей, надеясь, видимо, использовать хаос в шибке пехоты, чтобы проскользнуть вперед и атаковать противника с тыла. Измененные ноги бегунов дают им такую скорость и ловкость, что они проскочат между двух сходившихся строев за секунды, и спины северян окажутся открыты для их жутких длинных когтей. Глаза бегунов горели в темноте, как у кошек. Парень поежился. Внезапно один из бегунов завалился на бок со стрелой в горле. Странно, они не были кинетиками, которые могли заставить стрелы летать обратно. Но, как слышал парень, их способностей хватало, чтобы останавливать стрелы и мечи до того, как они нанесут бегуну рану. Именно поэтому они не носили доспехов. Это не спасало от удара в спину, ведь маг тогда не видит угрозу. Но летящую спереди стрелу бегун обязан был заметить. Ведь они видят в темноте лучше людей. Кинетик, увидев смерть другого мага, пригасил костер за спиной и взлетел в воздух на несколько метров, готовый обрушить на наступающую шеренгу град мелких металлических шариков, которые были пришиты к его одежде. Из темноты вылетел арбалетный болт, И кинетик взмахнул рукой, чтобы отправить его обратно. Вот только болт, пробив справа грудь мага, швырнул его в сторону костра. Парень побежал к магу. Тот захлебывался кровью из порванного легкого и что-то шептал. Парень наклонился, пытаясь разобрать, и пропустил грохот за спиной. Так звучат пушки. Почти так. Звук взрыва был не таким глупим, но очень похожим. Парень развернулся и увидел широкую дыру в строе легионеров. Вместе взрыва пехотинцы Империи лежали неряшливыми кучами, истекающей кровью плоти. Что-то упало перед пареном на землю, и он с ужасом увидел, что это оторванная почти у плеча рука с нашивкой второй центурии. Его чуть не стошнило. Едва справившись с собой, парень побежал вперед, и тут прогремел второй взрыв. Это действительно были маленькие пушки. Вот только стреляли они не ядрами, а мелкими кусками металла, похожими на те, что используют кинетики. Выстрел был направлен в колок рыцарей с расстояния в десяток шагов. Сталь не спасла никого. На ногах осталось только пара оруженосцев, стоящих с боков клина рыцарей. Остальные представляли собой посеченные мелкими стальными шариками груды доспехов. Парень поискал глазами второго бегуна и заметил его недалеко от полегшего строя рыцарей. с арбалетным болтом в животе. Пока он разглядывал поле боя, к нему успел подбежать один северянин с небольшим топором наперевес. Копье он, видимо, оставил, когда струй легионеров и рыцарей был уничтожен. Без прикрытия стены из щитов столь длинные копья и правда неудобны. Парень принял удар топора на щит и ударил мечом горизонтально с широким замахом. Меч пробил кольчугу и погрузился в бок северянина с хрустом, потонувшему в других звуках боя. Северянин то ли вздохнул, плюнув кровью, то ли хрюкнул и завалился на бок. Парень растерялся. Это был первый раз, когда он ударил кого-то по-настоящему и не успел освободить меч. К нему метнулась еще одна фигура с мечом. Удар пришелся на предплечье правой руки, сжимающей рукоять меча. Наручи он, как назло, снял у костра. Руку обожгло болью, и парень заорал. Он дернулся, что-то порвалось, и он с ужасом уставился на обрубок своей правой руки, из которого хлестал поток крови. Его крови. Боль и ужас сделали свое дело, и парень потерял сознание, успев заметить, что на его противника кто-то напал сзади.